Глава 95. Опровержение, говорящих о непостоянстве женщин. Кристина говорит, а дама праведность отвечает ей о непостоянстве и слабости некоторых императоров. «Госпожа, вы мне рассказали об исключительном постоянстве, силе, добродетели и стойкости женщин. Могут ли сравниться с ними самые сильные из мужей, которые когда-либо жили?» Тем не менее, из всех грехов, которые есть в женщинах, как утверждают мужчины, особенно в своих книгах, они все в один голос больше всего упрекают женщин в непостоянстве и переменчивости, нетвердости и легкомыслии, утверждая, что их дух слаб и податлив, как у ребенка, и в них нет никакой твердости. Неужели сами мужчины настолько постоянны, что непостоянство чуждо им, обвиняющим женщин в слабости характера и легкомыслии? Ведь поистине, если они сами недостаточно тверды, обвинять других в собственном пороке или требовать добродетели, который сам не обладаешь, занятие самое неблагородное. Она ответила мне. «Милая подруга, разве ты не слышала, что злой человек хорошо замечает соломинку в глазу другого и не удосуживается обратить внимание на бревно в собственном? Я покажу тебе большую непоследовательность мужчин, которые говорят о непостоянстве женщин. Итак, все обычно утверждают, что женщины по природе своей слабы. Но раз уж они обвиняют женщин в слабости, можно предположить, что себя они считают твердыми или, по крайней мере, более постоянными, нежели женщины. Истинно, однако, то, что они требуют от женщин большей твердости, нежели та, которые обладают сами, ведь они считающие себя столь сильными и благородными, не могут удержаться от того, чтобы не впасть во многие страшные грехи и пороки не по незнанию, а из чистой хитрости, совершенно сознавая, что поступают дурно. Но во всем этом они находят извинения и говорят, что человеку свойственно грешить. Когда же случается оступиться в чем-то женщине, в чем зачастую виноваты корыстные мужчины, Тогда говорят о ее легкомыслии и слабости. Мне кажется, было бы справедливым, если бы они были снисходительны к женскому легкомыслию и не считали великим преступлением то, что применительно к себе назвали бы легким недостатком. Ведь нет закона, в котором было бы написано, что мужчинам позволительно грешить более, чем женщинам, или что грехи мужчин в большей степени заслуживают прощения. Но на самом деле мужчины завладели такой властью, что не желают терпеть, когда женщины стойко переносят тяжелые невзгоды, не желают признавать их сильными и стойкими, а напротив наносят им обиды и оскорбления словом и делом. Мужчины хотят любой ценой завладеть всей властью и тянуть только на себя все одеяло. Но об этом довольно ты рассказала в своем, послании к Богу любви. Ты спрашивала меня, настолько ли мужчины сильны и решительны, что могут позволить себе судить непостоянство других. Если ты обратишься к истории древнейших времен и настоящего времени, то прочитанное в книгах, как и то, что ты видишь в своей жизни и встречаешь ежедневно, речь идет не о простых мужчинах скромного происхождения, а о самых великих, свидетельствует об их совершенстве, силе и постоянстве, хотя, конечно, говоря в целом, мужчин, отличающихся мудростью, постоянством и силой, очень мало. Если тебе нужны доказательства того, что мужчины обвиняют женщин в непостоянстве и изменчивости из давних времен или современности, разве в характере мужчин нет этих грехов? Посмотри на жизнь самых могущественных правителей и величайших людей. Что может быть еще более предосудительным? Чего бы только я не рассказала тебе об императорах. Я тебя спрашиваю, можно ли найти такую слабую духом, боязливую, жалкую и легкомысленную женщину, что она походила бы на императора Клавдия? Он был таким неуравновешенным, что с часу на час менял свои решения, а его слову нельзя было доверять. Он соглашался со всеми советами. По глупости и жестокости приказав убить свою жену, вечером он спрашивал, почему она не идет ложиться спать. Своих приближенных, которым он приказал отрубить голову, приглашал приходить поиграть с ним в игры. Дух его был так слаб, что он все время дрожал от страха и не доверял никому. Что еще я могу сказать тебе? Все пороки характера и души были в этом убогом императоре. Но зачем говорить только о нем? Разве только он в империи был единственным бесхарактерным человеком? А император Тиберий, разве он был намного лучше? Разве можно найти в какой-нибудь женщине столько же непостоянства, легкомыслия и похоти,